Эпилог. Они приехали? Взволнованно прошлась по комнате и, наверное, в десятый раз спросила об этом у Рэйчел, моей фрейлины. "Да, ваше величество", Ирвин сообщил, что их ведут в ваши покои. Улыбнулась девушка, дочь графа Олссона, скромная и умненькая брюнетка. С ней мы вот уже неделю разрабатываем план расселения жителей из убогих и полуразрушенных районов Вестерии. К сожалению, пока у меня и у Кеннета все наши грандиозные планы только лишь на бумаге. И это сильно удручало. Я, конечно, понимала, что с коронации прошло всего чуть больше месяца, что прежде необходимо навести порядок внутри дворца. прочесать всех недовольных, а это приходится делать Его Величество, так как только он умеет считывать людей, распознавая, правду говорит придворный или нет. А это все время. Да и людей, которым мы доверяем, у нас немного, поэтому все слишком затянулось. Ваше величество, миссис Берина, мистер Итчин, мисс Мэй и мистер Рори прибыли, торжественно сообщил один из стражников. Высокий, плечистый парень, которого представил к моей королевской персоне Рейнард. Ура, пусть заходят, радостно воскликнула. Успела заметить мелькнувшую улыбку на лице стражника, который уже привык ко мне. и прекратил изумляться после каждой моей фразы. Как прикажете ваше величество, ответил Хьюм, почтительно склонив голову и исчез за дверью, в которую уже через 5 минут степенно зашёл мистер Итчен. Очарованная и немного смущённая Верина, важный рори и малышка Мэй. Сьяна! Радостно взвизгнула девушка, обруливая Рори и Рейчел. Пронеслась мимо чайного столика, обхватив мою шею ручками, повисла словно обезьянка. "Цянка, ты королева!" ага, сама в шоке, рассмеялась, звонко расцеловав в обе щёчки ребёнка. Покружив вокруг себя, проговорила: Как я по вам соскучилась, Верина. Рори, ты такой взрослый. У тебя там что, уже усы растут? Итчен не удержался и рассказал. Да? Да, ваше величество, улыбнулся мужчина, не заметив моей сурово сдвинутой брови, тут же поправился. Тиана не смог скрывать от семьи. Дети переживали. Деиверина да место себе не находила. А вот Баре не знает и пребывает в крайнем замешательстве, не понимая, почему его и нас пригласили во дворец. Со смехом закончил Итчен. А где он? спросила, красочно представив себе удивление Итчена, когда и он тоже узнает, зачем их пригласили. Да рядом был Где-то задержался, с недоумением проговорил Ичен, обеспокоенно оглядываясь. Я посмотрю, ваше величество. Тут же отреагировала Рейчел, но не успела и шагу ступить, как дверь снова распахнулась и в покои вошел Кеннет, а следом за ним со чумелым взглядом Барри. Тянька, это ты чего, королева что ли? Оторопело просепел Бари, и надо сказать, я впервые видела этого здоровяка в таком ошеломлённом и рассеянном состоянии. Оказалось, его уже трудно чем-то удивить. Привет, Бари. Всё же не выдержала и звонко рассмеялась. Следом за мной рассмеялись и Ченвирина, и Мэй, и даже Рори тихонько хихикал, наслаждаясь ошарашенным видом пекаря. Чуть позже, когда все успокоились, произнесла: "Кеннет уговорил. А так бы я ни за что не согласилась. Без неё я не справлюсь", подтвердил муж, ласково мне улыбнувшись, добавил. Сегодня праздник в стране, и вы все приглашены на него. Вайлет, пора, всё готово. Хорошо. Итчин, Бари, Верина, пройдёмте на торжественную часть. А детей моя помощница отведёт в комнату, где их ждут подарки. Подарки? Обрадованно пискнула Мы, тут же Чинн, расправив плечики, замолчала. украткой поглядывая на мать, но ручки мнущей подол платья указывали на её нетерпение. "Рэтчел, проводи, пожалуйста", с улыбкой проговорила, озорно подмигнув Рори. Я была уверена, что подарки парнишке очень понравятся. Ведь он так давно мечтал об Арфорвильском клинке и Рилеванском жеребце. А Мэй точно будет в восторге от кукол в пышных платьях ростом с девочку и от красивых нарядов, в которых малышка будет самой настоящей принцессой. "Идём?" да, кивнула взяв под руку Кеннета, степенным шагом отправилась к выходу. Хотя как и Мэй, мне не терпелось увидеть потрясённые лица Ичина и Бари. За заслуги перед страной дарую мистеру Итчину и мисти Сверине особняк в Вестерии и земли в окрестностях Лурда. назначаю мистера Итчина градоначальником города Лурд. Зачитал глашатай приказ Его Величества, приводя в неописуемое изумление моих и Кеннета друзей. Я же сидя на троне жутко неудобном, кстати. смотрела на удивлённого Итчина, который надо отдать ему должное, достойно принял из рук графа Вестера свиток. За заслуги перед страной мистеру Бари дарую особняк в Вестерии, здание ресторана у Дворцовой площади. Завершил глашатай награждение, передав бумаги Вестеру, громко объявил: Его величество приглашает всех на дворцовую площадь насладиться грандиозным представлением цирка великолепной Мари. Бори держится неплохо, шипнул Кеннет, подав руку, помогая мне подняться. Мари своим тоже не говорила: "Кто мы? Такая же интриганка, как и ты. Но весело же", хмыкнула Коротко кивнув придворной даме, потом следующей едва слышно проговорила: "Я как китайский болванчик". "Кто это? Позже расскажу". Про Барматалова вспомнив, о чем хотела спросить еще утром, но за бесконечными делами совсем забыла. "Как твой брат? Ему лучше? Да, вчера он и Арлет отправились в поместье Бови". Женщина с ужасом вспоминает месяцы заточения в покоях и сына теперь ни на секунду не отпускает от себя дальше метра мигнул совершенно спятила забрав ребёнка у матери и всё ради власти такое орлет будет трудно забыть произнесла невольно передёрнув плечами вспомнив как бедная женщина цепившись в своего сына, на взрыв рыдала. Поэтому она так спешила покинуть дворец. Прошептал Кеннет, слегка сжав мою ладонь, нежно погладил успокаивая. Надеюсь, в поместье им будет хорошо. Едва слышно произнесла, снова кому-то кивнула, через секунду с облегчением выдохнула. Заметив среди толпы придворных знакомое лицо, она обрадованно воскликнула. "Айрис пришла, с ней Рей и София. О, и мистер Грем пришёл". Рейнард, отказывается чаще двух раз в месяц появляться во дворце, проворчал его величество на ходу кому-то кивнув. Он нужен мне здесь. "Дай его хорошо там, где он сейчас, и ему нравится то, чем он занимается. Не заставляй его торчать во дворце", проговорила, проплывая между выстроенных вдоль стен придворных. "Будь моя воля, я бы тоже сбежала подальше от этих людей. Я не заставляю, но нам сейчас будет трудно выбраться из дворца", продолжил ворчать муж. И мы будем реже с ним видеться. Мы придумаем что-нибудь, мириться с безвылезным нахождением в кабинете за работой я не хочу. Нам нужны грамотные люди, а ещё честные, чёрт. Пока мы настроим работу, пройдёт немало времени. Именно, подтвердил его величество снова кому-то кивнув. И мы наконец покинули дворец. переселив в карету, которая должна нас доставить на дворцовую площадь, где Мари уже расставила яркие балаганы. Представление, как и обещала главная циркачка, вышло фееричным. Даже самые чванливые придворные, прячась за веером или прикрывая рот платком, заразительно смеялись. Гимнастки удивляли своей грацией и опасными трюками. морт виртуозными метал кинжалы пронзая яблоки над головой своей прекрасной леилит заставляя нежных дам испуганно вскрикивать тимс проглатывая шпагу довёл до истерики дорогую миссис пати а танцующие собачки дико привели в восторг даже самых суровых мужчин мей рори и софи разместившиеся в королевской ложе рядом с родителями тоже не сводили взгляд с ярких шатров, танца красотки и Кары, и клоунов Барза и Тана. Заглянув после представления в Балаган Мари, чтобы ещё раз поблагодарить за помощь и поддержку. Мы своим появлением сначала перепугали большую часть труппы. После ошеломили когда цирк потрясённо выкрикнул на весь балаган: "Это тянка и лень!" В общем, Марис славно повеселилась, подшутив над своими друзьями. И без всякого почт },тельного лакейства крепко обняла сначала короля, после меня, громко пожелав нам сил, терпения и преданных подданных. Спустя 5 дней Когда Ичин, Верина и дети уехали в Лурд, Мари и ее труппа двинулись развлекать почтенную публику в других городах, а Барри отправился за вещами, обещая вскоре вернуться и покорить всех жителей столицы самой вкусной выпечкой во всей Китории. Я и Кеннет снова взялись за работу каторжную и неплакодарную. Столько всего требовалось сделать, и все вопросы были как назло срочными и не требовали отлагательств. В итоге нам пришлось распределить между собой зоны ответственности. И мне всё же пришлось взять ещё Фрейлин в помощницы, а мужу советников. Среди них были граф Фестер, Тревер и даже Рейнард. который согласился бывать в дворце почаще. Мои ноги отказываются меня держать, пробормотала, устало падая на постель. Мы сегодня с Стивен объехали все дома для беспризорников в городе. А таких по стране полно. Там кошмар. Когда Тревор сказал, будет построено здание, я бы мамочек с малышами уже переселила. Рэйчел подсказала, как им помочь заработать, а ещё нужны мастерские. Ни слова о работе остановил муж мой поток слов, устраиваясь рядом со мной на кровати, подперев голову рукой, хитро прищурившись, спросил: "И когда ты планировала сообщить мне радостную весть? Ну как?" простонала, уткнувшись носом в подушку, невнятно проворчала. Я хотела сделать сюрприз, чтобы ты удивился и обрадовался, увидев пинетку в подарочной коробке. Прости. Давай я притворюсь, что ничего не знаю. Тут же повинился драконище, который только что испортил готовящийся ему сюрприз. Поздно. Я уже знаю, что ты знаешь, когда узнал, буркнула, сердито взглянув на мужа. Сразу же. И весь месяц делал вид, что не знаешь, а когда я уже почти всё подготовила, вдруг проговорился, возмущённо воскликнула, кинув в его величество подушкой. Это покушение на короля, со смехом рыкнул муж. молниейносным движением опрокидывая меня на спину, нависнув надо мной, вкратчивым голосом проговорил: "Люблю тебя, моя королева, и я тебя, вредный мой дракон. У нас будет т двойня". "Что?" "Конец."